Глава двадцать 26. «Черная крепость. Они отошли далеко от поселка, когда начало светать. Путники достали стекла и посмотрели сквозь них. Небо вспыхнуло на востоке, примерно в том месте, где, по словам Соны, располагался замок. Похоже, что нужный проход между мирами находился именно там. "Думаю, нужно сойти с тракта", предложил Хирург. "Лучше ни с кем не встречаться". А если проход в самом замке? спросил Игорь. Хирург пожал плечами. Решим на месте. Сейчас нам надо ближе подобраться. Полдня путники продирались сквозь лиственный лес. После долгой дороги они решили отдохнуть. Сказалась усталость, ведь в предыдущую ночь никто толком не выспался. Разводить костер не стали, чтобы не привлекать внимание. Перекусили скудным запасом бутербродов и забрались под густую ель чьи лапы касались земли. Сон смотрел сразу, а затем их разбудили грубые возгласы. Кто это у нас? Посмотрите. Их стоянка была окружена неизвестными людьми на лошадях. Сами выйдете или выкурить, как лисицу из норы. Похоже, ничего хорошего путников не ждало. Они вылезли из укрытия, их тут же обступили и взяли в кольцо. Незнакомцев было пять человек. Солдаты. Стёганые куртки с пришнурованными к ним рукавами, такие надевались под доспехи в эпоху средневековья. Игорь когда-то увлекался видами воинского снаряжения, кое-что запомнил. Плечи и колени закрыты металлическими дисками, на голове шлемы, гладкие, чтобы оружие противника соскальзывало. Пояс с мечом низко закреплен на бедрах, копья. Да, повезло им. "Вы кто такие?" с подозрением спросил один из солдат. Игорь записал его в командиры из-за белой отличительной полосы на рукаве. По нему видно, что бывалый воин, от уха до рта змеится глубокий шрам. Хирург отодвинул Катю с Игорем и вышел вперед. "Я лекарь, это мои сыновья. Направляемся в замок, хочу предложить герцогу свои услуги". Игорь восхитился. «Ловко придумано, может прокатит". А почему не по дороге? Подозрительно прищурился командир. Боимся мародеров», — ответил хирург. А разбойников не боитесь? говоривший направил коня вплотную к хирургу, намекая, что в любой момент может уничтожить того, если не понравится ответ. Разве не ясно, что рядом с замком на вас никто не осмелится напасть? Боимся, согласился хирург. И вас тоже. У нас нет никакого оружия. Обыскать их, приказал командир отряда. Солдаты бесцеремонно выпотрошили рюкзаки и сумку. Странные вещи, указал один из них. Вряд ли здесь водились фонарики на батарейках и джинсы. Надо было избавиться от них. Хорошо, что документы хирург убрал в мешок, подаренный флутом, поэтому паспорта, как и волшебные предметы с деньгами, солдаты не обнаружили. Подобрали на дальнем поле за деревней Не моргнув глазом, соврал хирург. Сами хотели бы знать, что это. Думаю, если тебя с огнем допросить, быстро сообразишь, усмехнулся командир. Он им не доверял, да и понятно, несмотря на одежду, подаренную Соной, не похожи они на местных, и ведут себя иначе: спины прямые, голову не склоняют, наверное, и к солдатам надо обращаться по-особенному, господин, например. Зачем допрашивать Хирург не уступал. Я лекарь, это всегда проверить можно. Думаю, у вас есть раненые, которым еще можно спасти жизнь. Думаю, ты колдун, обранил командир. А на это у герцога один приказ сжигать заживо. Хирург попробовал отговориться, Игорь мысленно вручил ему за это сто баллов. Будь я колдун, вы бы к нам не подступились, или вообще мимо проехали и не заметили. Командир отряда достал из-под куртки мешочек. Здесь земля освещенная. с такой ни один колдун не страшен. Хирург сплюнул. «Да целитель я, хирург, аппендицит вырезать, кесарево сечение сделать, если женщина разродиться не может, солдата заштопать. Слышь, Рам, сегодня утром в замок Санкагерца доставили, ранен в живот. Сам знаешь, ему немного осталось, с такими ранами не живут. Может, доставим их к герцогу? пусть сам решают, предложил один из солдат. Когда мне твое мнение понадобится, пузырь, я тебя спрошу. Командир по прозвищу Шрам разозлился, но все же велел гнать пленных в замок. Путников связали и усадили позади солдат. Будете дурака валять, побежите ножками. После этих слов отряд пустился в скач. Игорь трясся на косляво лошаденке так сильно, что зад тот шип. Рядом скакала Катя. По ней было заметно, что испугана, но держалась она хорошо. Впереди ничего не было видно из-за плотной спины солдата. Пахло потом и дымом, а ещё немытым телом. Дышать было нечем, но деваться некуда. Лучше так, чем догонять лошадей на своих двоих. Через час они очутились на месте. Замок, наверняка, был основан с оборонительной целью, а не для красоты. Одного взгляда хватило Игорю, чтобы понять это. Солдат сопровождавший его слез лошади, поэтому вид никто не загораживал. Огромная крепость, построенная из камня. Ворота деревянные, но обшиты с двух сторон толстым железным листом. С наружной стороны двери были дополнительно утыканы острыми шипами. Над вратами Дозорные башни в таких обычно разводят огонь при виде опасности. Решетка задрана вверх, только зубцы торчат из прорези. Игорь обернулся, они прибыли по подвесному мосту, протянувшемуся над глубоким оврагом, на дне которого вкопали колья острием вверх. В любой момент мост можно поднять, и тогда пересечь ров становится тем еще удовольствием. Наверняка во дворе обнаружится еще одна стена, обычно возводили двойное укрепление, а с противоположной стороны хоть об заклад бийся, будет неприступная скала. Замки раньше строили в таких местах, чтобы их штурмовать себе дороже. А вот из башен зато все дороги просматриваются на много километров вокруг. Игорь отметил: "Так и есть. Вот и вторая преграда для атакующих, соединенная с первой переходом. В этом аппендиксе расположены узкие бойницы из которых можно стрелять в осаждающих, чтобы для них путь к победе оказался усеянным трупами. Над стеной висят три мертвеца, зрелище убивающие всякую надежду, над ними уже кружат вороны. Рядом с крепостью деревья срублены, чтобы никто не подкрался незамеченным под покровом леса, да и запас дров пополнять нужно. Затем путников ввели во внутренний двор, посреди которого находится колодец. Во время осады жители замка без воды не останутся, да и запас провизии обычно надолго делается. Такие крепости берутся только измором или с помощью предательства или болезни. Игорь читал, как в один город забросили тела умерших от чумы, только какому победителю нужен рассадник заразы, если лишь с целью полного уничтожения крепости. Двор вымощен камнем, кладка неровная, в любой момент можно споткнуться. Зато отбиваться легко. Достал камушек и по башке, по бокам сточная желоба. Да. В средневековье с канализацией плохо было, потому и города строили на возвышенностях. Вылил из горшка его содержимое на улицу, а потом все это дождем смыло в реку, потому из нее воду не пили. Ну и гадость. Как они так жили? Игорь читал в одной книге, что в каком-то замке для туалета были вырезаны дыры в наружной стене прямо над рекой. Тоже не лучше. Зато теперь есть возможность узнать, так ли это. Тесные коридоры, закопченные стены, свет пробивается сверху из маленьких окон, но все равно темно. Стены холодные, точно их вынули из холодильника. Путников ведут куда-то вниз по стертым ступеням. Внизу не жарко, даже очень. По стенам сочится влага. Видимо, эти помещения вырублены прямо в скале. В Катиных глазах застыл испуг и вопрос, что с ними будет. Хирург впереди, видна лишь напряженная спина. Кажется, их тащат в подземные казематы, то есть в темницу. Так и есть. Впереди железная ограда, за которой стоит стражник. Куда этих? кивает стражник на них свободную камеру до распоряжения его светлости!» Лязнул замок, как капкан, и их проводили в отдельную камеру с удобствами. Солома на каменном полу, ведро для нужд и всё. Хватит с них. Им-то с хирургом ничего, хотя и с натяжкой. Но Катя, ты как? Поинтересовался у неё Игорь. Катя махнула рукой: "Ничего хорошего". "Если тебе надо", Игорь кивнул в сторону ведра. Мы с хирургом отвернёмся и уши закроем. Не стесняйся. Катя лишь энергично замотала головой. Ещё бы. Дурацкая ситуация. Зря они Кате волосы обрезали. Как же они в одной камере будут? Хотя и на самом деле с короткой стрижкой хорошо. Такая беззащитная, как цыплёнок. Шейка хрупкая, глаза огромные, вроде и раньше видел, но по а тут снова как в первый раз. Через час За ними пришли. В этот раз повели в жилую башню. Игорь старался не вертеть головой, но не получалось, когда еще в настоящем замке быть доведется. На стенах не факелы, а светильники со свечами, судя по запаху из животного жира. На первом этаже что-то вроде кладовки. Хранятся бочки, на столе стоят горшки, на полках лежит хлеб и овощи. На втором располагается кухня. Большую часть помещения занимает очаг. Огонь в нём развели непосредственно на полу. Прямо сейчас в камине запекалась туша кабана. В животе у Игоря предательски забурчало. Есть хочется. В последнее время они экономили на продуктах. Напутников пахнуло жаром, когда они поднимались мимо. Хоть согреться немного, обрадовался Игорь. На третьем этаже зал для приёма и гостей и пищи. Как раз столы разбирают, видимо, отужинали. Стены задрапированы гобеленами, поверх висят головы оленей и вепрей. Возле большого камина, украшенного из изразцами, в кресле сидит хозяин замка. Возле него два рыцаря в полном обмундировании. Вытянутые шлемы, напоминающие кегли, забрала подняты. Панцирь длинный, достигает колен, голени покрыты высокими чулками, на ногах башмаки. Эх, сейчас бы кого-нибудь из тех, кто реконструкции прошлых веков занимается. Вот им бы раздолье было. Сам Герцек одет в длинное платье, по-другому и не назовешь. Что-то типа кафтана до самых пят с отделкой мехом. Сверху плащ, голова не покрыта. На вид он намного старше хирурга, а на деле, кто его знает, Сона чуть ли не старухой выглядит, а младшему сыну всего 10 лет старшим шестнадцать и восемнадцать, наверное, ей сорока нет. Сопровождающий подошел к герцогу и что-то сказал на ухо. Его светлость наконец-то соблаговолил обратить на них внимание. это кто? Лазутчики моего братца?» У герцога оказался неприятный каркающий голос. Не похоже ваш светлость, ответил Шрам. Они не местные. За это путники удостоились от герцога более внимательного взгляда. «Колдуны? шрам, я же приказал сжигать их на месте. Зачем ты притащил их в замок?" Один из них говорит, что врачеватель может излечивать раненых. «И даже ранение в живот?" герцог скептически поджал губы. "Эй, как там тебя?" обратился он к хирургу. "Мой старший сын умирает, а ты можешь вытащить его с того света, цирюльник?" Хирург спокойно ответил. Игорь даже позавидовал его невозмутимости. Надо смотреть рану, повреждены ли внутренние органы, не пробит ли кишечник, и многое зависит от вашего сына, справится ли организм. И Я не цирюльник, ваша светлость, а хирург. Герцог немного помолчал, принимая решение: убить сразу или сперва отправить на пытки ради приличия. А затем пригласил: "Следуйте за мной".